Издательство «Эксмо». Анна Адувалова. «Брюнетка в академии. Любимая игрушка. Повелителя». Пролог. «А ты горячая!» — крикнул мне один из соршелов, но я даже голову в его сторону не повернула. Шла, чеканя шаг по выложенной мраморными плитами площади перед Академией боевой магии. Даже не верилась, что я буду здесь учиться. Я вообще учиться не планировала. Частные преподаватели, лучшие наставники магии и боевых искусств. Зачем мне Академия? Но иногда судьба преподносит сюрпризы. И вот я тут. Оглянулась с интересом и уверенно двинулась вперед, стараясь игнорировать любопытные взгляды. Я знала, меня сложно не заметить в толпе. Я привыкла быть в центре внимания. Правда, не совсем такого. Волосы, не убранные в прическу, развивались на ветру. Эффектно но неудобно. Несколько чернильных прядей попали на лицо, одна зацепилась за пуговицу на кителе, проходящего мимо Сершела. «Плохо. Не люблю заминки и случайные контакты». Пришлось останавливаться, отцеплять и натужно улыбаться незнакомцу в ответ на слишком фривольную ухмылку. «Ты бы волосы в косу заплела, русалка!» — крикнул мне парень, в чей плен я попала. «Впрочем, это слабо поможет. Какой боевой Макс с волосами до пят! «Сильный и злопамятный», — доложила я и отвернулась. Про волосы он, конечно, прав. С такой длиной можно только бегать по холмам Фейри, чем я и занималась лучшие годы своей жизни. Но ведь учеба в академии — это четыре курса. За это время новые не отрастут, а значит, ни о какой стрижке не может идти речи. Я почувствовала обжигающий взгляд между лопаток и замерла. Постояла несколько секунд и обернулась. Медленно, стараясь, чтобы на лице не дрогнул ни один мускул. Моя догадка оказалась верна. За спиной стоял он. Тот, ради кого я проделала долгий путь и совершила невозможное. Тот, кто ненавидит меня так сильно, что это чувствуется кожей. Единственный, кто способен меня спасти. «Не верю, что ты посмела сделать это». Прошипел он, остановившись в паре метров от меня, словно брезговав подойти ближе. Возможно, так и было. Мы некрасиво расстались, и мне жаль. А ему жаль? Судя по надменному выражению лица, нет. Истинный сын своего отца. Что посмело, Сильх? Я старалась, чтобы голос звучал ровно. На нас смотрели. Взгляды любопытные, злые. Сэршеллы словно ждали команды «ФАС». И я была уверена, она прозвучит. «Все будет сложнее, чем я думала». «Тебе лучше отозвать свое заявление». Ровно сказал Сильх и спрятал руки в карманы. За его спиной маячили фигуры. Даже здесь принц был в окружении свиты. «Ты знаешь, я этого не сделаю. Не меняю свои решения. Тебе же хуже, Флави». «Боевая академия не для таких, как ты. Тут нет отца. Так ты злишься из-за него?» Я усмехнулась. «Я всегда была его любимой. Ты всегда была его любимой игрушкой. А теперь тобой поиграю я». Очень тихо пообещал Сильх, и в желудке свернулся тугой комок страха. Принц Фейри никогда не разбрасывался обещаниями просто так. «Беги, Флави!» Я бы с удовольствием сбежала, только Белобрысый не знал, что бежать мне некуда. Он — последняя надежда. У меня есть четыре года, чтобы доказать, что я достойна его помощи. Только вот я недостойна. И он об этом знает лучше всех».